Глава 10. Болезнь хищников. Необычные были эти девять дней по Базарову-старшему. Не похожие ни на одно из траурных мероприятий. И Кате они запомнились по многим причинам. Дача Базаровых, большой, не раз перестраивавшийся дом, располагалась на обширном участке, огороженным глухим зелёным забором. В саду глаз радовало буйство красок, подстриженные куртины персидской сирени, ухоженные клумбы с ковром маргариток, левкоев, анютиных глазок, нарциссов и тюльпанов. Ухоженный садовый ландшафт дополняли посыпанные гравием дорожки, напольные фонари-подсветка, две беседки – и тщательно прореженный, освобождённый от кустов, кусок девственного леса. Серебристые ели, липы, дубы. Перед верандой красовалась садовая мебель и зонты-тенты от солнца. У ворот стояли несколько иномарок. Приехавших встречали на веранде суровая старушка в очках, видимо, домработница, и Валерий Кириллович. Катя видела режиссёра так близко впервые и несколько рабела. Но всем гостям этот ученик Фасбиндера говорил одну и ту же устало-приветливую фразу. «Спасибо. Очень тронут. Проходите, отдыхайте с дороги». Для Кати и Мещерского делать исключение он, естественно, не стал, Поминки не выглядели шумными и многолюдными, совсем напротив. Обычно на девять дней приглашают близких и друзей покойного. Однако поначалу Катю удивило почти что полное отсутствие среди поминающих сверстников умершего, стариков. и засилье молодых или относительно молодых лиц. Старшее поколение – представляла только 92-летняя вдова Кирилла Арсентьевича Анна Павловна Мансурова. В прошлом известная советская киноактриса, игравшая почти во всех фильмах. Теперь эта высохшая, накрашенная и напудренная, увенчанная жгуче-брюнетистым париком старуха была прикована к инвалидному креслу – с которым, несмотря на преклонный возраст, управлялась весьма шустро. К ней подводили гостей в первую очередь. Лиза Генерозова шепнула Кате. «Старая кукла совсем из ума выжила. Не обращай внимания на её трёп». Не обратить, однако, было трудно, потому что Анна Павловна почти каждому из гостей капризно жаловалась. «Он хотел меня бросить. Он всю жизнь смотрел только под чужие юбки. Не спорьте, я знаю, что говорю. Если б не смерть, он бы точно меня бросил. Женился на медсестре». Опешивший Кате старуха тоже выдала эту фразу. «Дмитрий Базаров представивший их с Мещерским бабки как... «А это жена Вадика, сына Андрея Константиновича. Ты, конечно, помнишь его, ба?» «А это внук Елены Александровны. Смотри, какие розы они привезли!» — шепнул Кате. «Атеросклероз. Ничего не попишешь». Первый её муж был адмирал флота. В сорок пятом он её оставил, Женился на медсестре из фронтового госпиталя. У неё всё перепуталось с возрастом. За большой овальный стол сели точно в три часа. Собралось не так уж и много гостей. Кроме Валерия Кирилловича, его жены-иностранки, то ли австрийки, то ли швейцарки, не говорившие ни слова по-русски, Роль переводчика услужливо выполняла вездесущая Лиза Генерозова. работницы, младших Базаровых и прочей молодёжи ещё только три пожилые супружеские пары. Конечно, большинство сверстников патриарха давно уже в могиле. А живые такие же развалины, как его жена. Куда таким по ездить? Думала Катя, когда слово о покойном взял Валерий Кириллович. Он сидел на месте хозяина во главе стола. Она спросила у Дмитрия, он сел рядом с ней, а где же его отец, Владимир Кириллович? Почему его за столом не видно? Отцу нездоровится Он, возможно, выйдет чуть позже. Последовал ответ. Перед тем, как все перешли в столовую, среди молодёжи произошёл один инцидент, ярко продемонстрировавший непростые отношения между близнецами и младшим братом Иваном. Тот приехал на дачу на чьей-то машине. Катя увидела его из окна. Парня, скорее всего, подвезли какие-то приятели, однако их в дом не пригласили. Он вбежал по ступенькам на веранду, швырнул на диван спортивную сумку и хотел было пройти в столовую, но Степан развернул его к себе. «Пойди, прими душ», — приказал он. «Отстань от меня!» Парень дернулся, пытаясь высвободить плечо. «Я кому сказал?» «Отскоблись мочалкой от своих спидоносцев». «Стёпа, пожалуйста! Не надо сегодня, в такой день!» К ним подскочила Лиза и испуганно потянула жениха за рукав. «Что ты к нему пристал?» «Ванька, иди! Бабушка про тебя спрашивала. Иди же!» «Не лезь защищать нашу королевну, нашу семейную Розу-Мимозу!» Степан тянул брата в ванную. «После дружков помыться надо. Раз дружки уроды, то и...» «Ты же прекрасно знаешь, что это неправда», — возразила Лиза. «Не трожь моих друзей!» Иван повысил голос, привлекая к себе внимание. «Не твое дело, кто с кем у нас дружит, кто с кем спит и как. Не лезь ко мне!» он вырвался, и ринулся по лестнице на второй этаж. Шло время. За упокой души усопшего произнесли уже немало трогательных тостов. Вспоминали, как водится, только хорошее. Слово брали то родственники, то какой-то известный сценарист, проработавший с Базаровым полвека на Мосфильме. То старый писатель, то дряхлая, но по-прежнему кокетливая эстрадная певица. Но вот Валерий Кириллович поднялся на нетвёрдых ногах. Катя успела заметить, что ученик фазбиндера неумеренно пил и быстро пьянел, несмотря на умоляющие гримасы своей жены-иностранки. — Ну, ребят, а теперь давайте его любимое. Помянем деда, как он бы того хотел. Стьоп, давай. Вставай, бери бокалы. Читай его любимое. Ты знаешь что, заявил режиссёр. Степан медленно поднялся. За столом Катя смотрела только на него. Злилась на себя за это, но ничего всё равно не могла с собой поделать. Этот человек одновременно притягивал и отталкивал её. Катя смотрела, как Лиза, нескромно прижавшаяся к своему жениху плечом, обращалась с ним на показ, как со своей собственностью. И Катя явственно ощущала в сердце какую-то занозу. Пока ещё маленькую, но острую, вонзавшуюся всё глубже и глубже. Этот парень, этот атлет, выкидывавший тошнотворные фокусы, избивавший в кровь своих товарищей, этот... Поступки его пугали. Но сам он был чертовски привлекателен физически. Рост, фигура, плечи, гордый поворот шеи. Вот только взгляд. Кате всё казалось что они не договорились с этим человеком там, в лесу, о чём-то. Хотя какой мог быть у них разговор, когда он даже не глядел в её сторону? Степан налил себе в рюмку водки. Пил он мало и ел тоже. В основном ковырял вилкой салаты и овощи, совсем не касаясь мясных и рыбных закусок, от которых ломился стол. «Что ж, дед, желаем тебе доброй дороги туда и покоя. А нас не беспокойся, всё у нас будет хорошо. Обещаем». Начал он так, словно покойник сидел за столом и собирался куда-то уезжать далеко и надолго. Залпом выпил водку и... С Богом в дальнюю дорогу, Путь найдёшь ты, слава Богу. Светит месяц, ночь ясна, Чарка выпита до дна. Он читал похоронную Из песен западных славян. Голос его, хрипловатый и негромкий, Одиноко звучал в тишине. Катя и не подозревала, Что Пушкина можно читать вот так. Пуле легче лихорадки, Волен умер ты, как жил. Оттого мой дух и ноет, Что за место черпака Кожей он твоей покроет Мне вспотевшие бока. Когда он кончил, Секунд пять все хранили молчание. Да, вот что значит великая школа. — заметил подвыпивший, погрустневший старик-сценарист. — Вот что значит порода. Мальчик талантливый. Сниматься бы мог с такими данными. Степана попросили читать ещё, и он не стал ломаться. Снова читал из песен. Дмитрий потом пояснил Кате, что Кирилл Арсентьевич... Мечтал снять фильм по этим балладам Пушкина. Брат его читал хорошо известное всем со школьной скамьи стихотворение «Конь». Но как? У Кати сердце сжималось от тревоги, от печали. Надвигалось что-то грозное, неумолимое. Словно запахло в этой благополучной, уютной даче, дымом чужого пожарища. Я слышу топот дальний, трубный звук и пенье стрел. Она и не представляла, что в эти хрестоматийные стихи можно вложить столько всего своего личного. Он запнулся, вроде бы позабыл последнюю строфу, но закончил, четко отделяя слово от слова, предложение от предложения. «Славянство – боль наша!» Валерий Кириллович поднялся, пошатываясь. «Крик души нашей! Отец, мудрый человек, еще десять лет назад предупреждал. Да мы слушать не хотели. Вот и получили. Получили после империи, а? Развал, разруха, Коррупция, война. Бардак полнейший. «Молчи, Магда!» прикрикнул он на свою жену, лепетавшую что-то по-немецки. «Что ты можешь понимать в нашей боли? Что?» Шумно заговорили о политике. «Какое застолье! Даже поминальное сейчас без неё обходится». Потом подали горячее. Молодёжь, точно стая птиц, снялась со своего конца стола. Начали менять приборы, накрывая чай. Катя поискала глазами Лизу. Ведь та хотела с ней о чём-то посоветоваться. Но приятельница была целиком поглощена хозяйственными хлопотами. Она явно чувствовала себя своей в этой семье, и ещё из кожи вон лезла, чтобы завоевать расположение. «Ну, Катя, понравилось вам в Стёпкиной учебке? Мне Сергей сейчас рассказывал про ваши приключения». Она обернулась. Позади стоял Дмитрий с блюдцем парниковой клубники в руке. «На кухне у Маруси стебрил. Угощайтесь. Вот самое спелое». Ну и понравилось? Очень не понравилось. Катя прошла в гостиную. Он последовал за ней. Эта комната была обставлена столь же старомодно и просто, как и всё на этой старой даче. Мебель тёмного дуба конца пятидесятых, кожаный диван, кресло у камина, выложенного кирпичом, на стенах Огромное количество фотографий. В основном разные эпизоды съёмок базаровских фильмов. И он сам то с режиссёрским мегафоном, вздвинутым на ухо берете, то в киношной люльке вместе с оператором, то в обнимку с известными артистами, то за письменным столом с трубкой в зубах. Единственным экзотическим пятном в этой сумрачной комнате была облезлая медвежья шкура на полу. Катя полюбовалась на стеклянные медвежьи глаза, жёлтые клыки оскаленной пасти, кривые когти распяленных на паркете лап. Странный у вас брат, Дима, сказала она задумчиво. Вы так с ним похожи. Словно одно лицо, и вместе с тем, например, стихи, что он сейчас читал. Здорово, и вместе с тем как-то зловеще. Никогда не думала, что Пушкин может прозвучать вот так недобро. Кожей он твоей покроет. Я никогда прежде не обращала внимания на конец этой баллады. Это ведь перевод Мереме? «Да. Дед хотел фильм поставить, где соединялись бы мотивы Гюзлы и легенды, изложенные Мериме в Локисе. Он у нас просто бредил медвежьей свадьбой. Фильм такой был старинный, не мой в двадцатых. Не видели?» Катя кивнула. В этот момент в гостиную, вращая колеса своего кресла руками, Вплыла Анна Павловна. «Дима, найди мне телефон!» Приказала она скрипучим голосом. «Вечно трубку от меня прячут!» «Какая девушка милая! Кто это? Что-то не помню!» Катю снова представили. На этот раз как родственницу Андрея Константиновича. Она отметила, что Дмитрий... Называть её на этот раз женой Вадика не стал. «Вот Екатерина интересуется медвежьей свадьбой, бабушка». «Побудьте с ней, пока я телефон найду», — шепнул он Кате. «Божественный фильм!» «Культовый, как бы сейчас сказали!» «Малиновская играла. Не помните её?» «Сейчас никто не помнит». Звезда немого кино. Настоящая красавица была. Я её отлично помню. В двадцать седьмом мы встречались у Яншина. Старая актриса пожевала губами. Я ещё девчонкой была. Только начинала сниматься. Протазанов меня приглашал. Ильинский Игорёчек. Тогда все бредили этой свадьбой. Юра Завадский пробовался на роль. Такой был баловень женщин. Хотели всё сделать по-новому. Мистика, эротика, человека-зверь, любовь и страсть. В пролеткульте насчёт разрешения всё хлопотали. Нашёл. Вот. Вернувшийся Дмитрий протянул старухе радиотелефон. «Зачем мне он? Я никому не собиралась звонить в такой день. Лена хворает. Долорес в отъезде, а остальные... Сами пусть звонят. Не дешевле их чай». Старуха досадливо отмахнулась. «Телеграмму от Берта Луччи положите мне на стол». Мне Лизочек потом переведёт с итальянского. — О чём это мы с вами говорили, девушка? — Ах, да! Человека-зверь! Страсти! У Мэриме в Локисе ведь много недосказанного, правда? Катя кивнула. Бормотание старухи напоминало стрека цикады в траве. Он ведь о многом умолчал. О самом главном. Медведь утащил графиню. но ну, вспоминайте. А чей сын был молодой граф? Человека или медведя? Изнасиловал ли зверь похищенную женщину? Мериме умел подавать весь этот, как французы говорят, «жуир», под вуалью умышленной недосказанности. Старуха затрясла головой. Нынешние бы писуные кинолобухи не постеснялись бы влепить в сценарий смачную сцену скотоложства. «Бабушка», — Дмитрий усмехнулся, «не пугайте гостей». «Правдой, Дима, не испугаешь. У меня есть глаза». И пока они ещё глядят на этот свихнувшийся свет, они видят. Всё видят. Медвежья свадьба. Бог мой, как давно это было. Взгляните вон над камином фотографии. Это мы в двадцать седьмом на съёмочной площадке. Малиновская звезда. Завадский. Я статисточка никому неизвестная. Всё изменилось. Жизнь прошла, как песок сквозь пальцы. Кира вот умер. Бросил меня. Старуха всхлипнула. Скажите Марусе, чтобы принесла Раунатин. И чаю с лимоном сюда, будьте добры. Дмитрий повёл Катю на веранду. Моразм крепчает. Бабуля наша, увы, а ведь тоже была красавица. Видели в кино, наверное. Катя, я вот всё спросить вас хотел, только не решался всё. Он внезапно упёрся рукой в стену, преграждая ей путь. Вам Лиска утром звонила. Я её просил. Вы намеренно не захотели со мной ехать? Она пожала плечами. «Совсем нет. Почему?» «Так получилось. Серёжка собирался с вашим братом дела обсуждать, и мы договори...» «Дела брата сейчас веду я». Дмитрий придвинулся ближе. «Значит, просто так получилось, Катя?» «А Вадька надолго уехал?» «На две... на неделю всего». «А с Сергеем вы давно дружите?» Катя тихонько отвела его руку. Надо было сделать это гораздо раньше. Но он очень сильно был похож на брата. Анна Павловна снимки разглядывает. У неё хорошее зрение. А память помнит такой старый фильм. Надо же. Она пыталась отстраниться но он снова уперся руками в стену, отгораживая её. «Она этой сказкой про медвежьего оборотня с детства нас со Стёпкой пугала. Но вы мне не ответили. Серёжу я с детства знаю. Он друг Вадима и мой. Можно я вам завтра позвоню?» Спросил он вроде бы без всякой связи, с их предыдущей беседой, наклонился к самым её губам. Катя почувствовала запах алкоголя. Молодец. Видимо, набрался за столом, хотя по его виду это особо и не замечалось. — Вот вы где! Катюш, помоги мне разложить мороженое. Десерт накрывают. Лиза вошла на веранду, Оценила создавшуюся деликатную ситуацию, и мигом пришла приятельница на выручку. Дмитрий медленно опустил руки. «Моя помощь вам, конечно, не потребуется», — спросил он. «Ты там всё переколотишь, как медведь. Идём, Катя». На кухню Лиза, однако, приятельницу не повела. Они поднялись на второй этаж. «Мне поминки эти. Эти застолья. И эта чёртова дача. Вот где уже!» Ворчала Лиза шёпотом. «Когда мы со Стёпкой ещё квартиру не снимали, тут жили. Ему тут нравится. Лес, говорит, тишина, воздух. А мне так тут уже в прошлом году надоело». Рухлядь какая-то сплошная. Дед их всё чудил, как истинный представитель творческой интеллигенции. То иконы собирал, то самовары, то сельскую старину, подковы, колёса, хомуты. Набил дом разной дрянью. Ни стиля, ни удобства. Дача эта, видно, Стёпке отойдёт. У Валерия дом в Австрии, Он сюда, видно, совсем уже не вернётся. Димка тоже тут жить не будет. Строит себе финский коттедж на Рублёвке рядом с отцом. Кстати, она покосилась на Катю. Насчёт Димочки не особенно заблуждайся. Я не заблуждаюсь. Катя прошла к окну, открыла балконную дверь. Второй этаж дома опоясывала узкая терраса, чтобы впустить в эту пыльную комнату воздух. Задёрнула штору. Холодное сердце наш Дима. Душа ледышка. Ум трезвей некуда. она на уме одни деньги. А насчёт женщин, его вкусы... Лиза поморщилась. Исключительно оральный секс. Вульгарно и грубо. Тут была история. У нас на пирушке познакомился он. Моя приятельница, ты её знаешь. Очень приличная девица. Стильная, не урод, со средствами, ну и... Она потом мне звонила вся в слезах. Обошёлся с ней как с самой последней проституткой. Она в шоке была. «В общем, смотри сама и не очень-то обольщайся». «Нечего мне смотреть», — отрезала Катя. «У них с моим это общее. Неистовость в постели и... В общем, мало уважения к нам. Мало нежности. Одна только...» Лиза снова запнулась. «Они близнецы». Друг другу очень близки. И порой, мне кажется, для них в мире существует только эта их близость. На моего только Димка и может повлиять. Только его он и слушает. И Димка Стёпку тоже любит. И это у него от сердца. Меня не обманешь. Знаешь, лис а ведь мы с Серёжкой сегодня были в этой вашей... «Знаменитой школе», — призналась Катя, кратко поведав подруге свои впечатления. «Я там тоже несколько раз была. Мужики, им всё игра в казаки-разбойники нужна до седых волос. Что с них взять? Деньги, конечно, кое-какие это моему приносит, но... Может, эта школа на него так влияет, а может... Я говорила, Степан очень изменился, стал какой-то другой. Мы вместе уже прилично, а сейчас иногда мне кажется, что это совершенно незнакомый мне человек. Катя почувствовала, Лизиным излиянием надо дать толчок, иначе она так и будет причитать, ничего не рассказывая по существу. Может, ему просто не здоровится. У мужчин насморк случится. Они уже не в духе, хандрят. На нас за что-то злятся. Ты говорила, он болел чем-то. Это серьёзно? Лиза помрачнела. Было серьёзно. А сейчас... Сейчас даже не знаю. Я об этом с тобой посоветоваться хотела. «Понимаешь ли, он болел трихинеллезом?» «Болезнь хищников» называется. «Хищников? Что это?» «Первый раз слышу». «Мерзость заразная. Симптомы поначалу вроде гриппа, лихорадка, температура под 40. Врач говорил, он сначала в инфекционный лежал на Соколиной горе, Потом его отец в бывшую Кремлёвку перевёл. Так вот, врач сказал, заразиться трихинолёзом в наше время всё равно, что какой-нибудь тропической бери-бери А всё из-за Стёпкиного выпендрёжа. У него же, у нетрадиционника несчастного, всё не как у нормальных людей. Катя начала от чего-то слушать приятельницу очень внимательно. Год назад, продолжала Лиза. К Владимиру Кирилловичу в фирму их приезжали какие-то американские инвесторы. В фирме какие-то трудности начались с уплатой налогов. Не могу сказать точно, но деньги им нужны были по зарез. Ну, инвесторов этих тут ласкали, ублажали как могли. Развлечения Алярус по полной программе. В конце повезли под Кострому куда-то на кабанов охотиться. Наняли вертолёт, ну и мужики. Владимиру Кирилловичу здоровье не позволяет так куролесить. Вот он всю организацию спихнул на Димку. И стёпка мой тут подсуетился. Постреляли они там этих кабанов, лосей, вошли в раж, подавая охоту на медведя. Гостей удивить надо? Никакого косолапого, конечно, не сыскали, но на стол к банкету привезли медвежье мясо. Достали где-то у охотников эту дрянь копченую. Украсили застолье. Американцы поохали, но никто из гостей Слава богу, есть не стал. И только Стёпка со своей нетрадиционной пищей рад стараться. Ну, получил? Мясо медвежье оказалось заражённым трихинеллой. Червь такой у хищников в теле водится. Он его и подцепил. В больнице лежал. Потом вроде ничего... А потом начались какие-то осложнения на центральную нервную систему. Перевели его на обследование в институт мозга. Томографию делали. Лошадиными дозами гормоналы вливали. А потом... Что? Катя смотрела на руки приятельницы. Та судорожно сжимала пальцы. Потом вроде всё нормализовалось. Курс лечения он прошёл, выписали его и... Я не знаю, Катя. Мне порой кажется, что он стал другой, изменился. Это же осложнение на мозг было, понимаешь? Они, Владимир Кириллович и Димка, мне всего не рассказывают, но я же... Я от него ребёнка хочу, понимаешь? «Я должна знать, какие могут быть последствия, и...» Лиза встала, отошла к окну. «С февраля месяца я Стёпку почти не вижу. Он всё время в своей школе торчит. А началось, не поверишь. Из-за платья взбесился, словно...» Стал вдруг настаивать чтобы я свадебное платье купила у МакКуина. Помнишь, был показ мод на станции Маяковская? Я вообще считаю, что этот Александр МакКуин бог знает во что дом Живанши превращает. Мне его стиль совершенно не нравится. А Стёпка... Что дурного в том, что он хотел подарить тебе платье? Катя усмехнулась. Ничего себе жалоба. Ей собираются подарить кусочек шёлка стоимостью в две тысячи зелёных, а она ещё... Мы в бутик ходили. Бог знает, что там. Лиза даже передёрнулась. Ни стиля, ни линий. Словно бомба в зоосаде разорвалась. Александр тогда со шкурами и кожами экспериментировал. Платье в грязи вываливал. Дохлую саранчу приклеивал, клочья шерсти, рвань какая-то звериная. А Стёпка прямо очаровался всем этим. Стал настаивать, чтобы я в этом перед его семьёй на свадьбе... Там мех и голое тело, понимаешь? Словно для шлюхи. Я сначала подумала, что он шутит. Но нет, скандал мне закатил. Какая-то дикая вспышка просто. И тогда я... Я сказала Владимиру Кирилловичу. Деньги всё же большие. В общем, тут в семье разбирались. В результате кредит Кустёпкину как-то там переоформили в банке. Теперь, если он собирается деньги тратить, ставят в известность отца или Димку. Он что... «Своими деньгами не распоряжается?» – удивилась Катя. «Распоряжается, но...» «В общем, отец и брат всегда в курсе, куда он деньги тратит и на что. А я... А теперь ещё и свадьбу отложили. А я не знаю, как себя с ним вести. Он такой требовательный, такой...» «У него порой совершенно дикие фантазии». Лиза запнулась. Я не могу иногда дать то, что он хочет, а он злится и совершенно со мной не считается. Притащил меня в этот дом, к этим идиотским фотографиям, к этой рухляде, к этой дохлой медвежьей шкуре. Катя чувствовала, приятельницы её что-то не договаривает. Очень многое не договаривает. Она ведь хотела посоветоваться. Так всё-таки о чём? Я видела фото внизу, сказала Катя осторожно. Но это же всего лишь съёмки старого немого фильма. Кто тебе про медвежью свадьбу сказал? Степан? Голос Лизы неожиданно зазвенел. — Нет. Анна Павловна и Дима. — Что ты так разволновалась, Лиза? — Ничего. Старая ведьма. Единственное, наверное, что она ещё помнит. Глаза Лизы сверкнули. — В этой семейке, Катя, женщины либо мрут молодыми, либо на старости лет совершенно выживают из ума. Заметила, её даже смерть мужа не тронула. Все чувства уже атрофировались. Только и помнит, медведь утащил графиню. О чём умолчал Мэри Мэ? Лиза передразнила старую актрису. Ну и о чём же умолчал Мэри Мэ? Они вздрогнули. Степан бесшумно появился из-за шторы. Видимо, он прошёл через балкон и незапертую балконную дверь. «Секретничайте!» «Хорошенькая тема для секретов!» Он приблизился к Лизе и приподнял её лицо за подбородок. Когда женщина возбуждается, это чувствуется на расстоянии. «Ну уже моя злая дюймовочка!» Наверняка жалуются, что я с ней груб. — Катя, а Вадим бывает с тобой по-настоящему грубым, а? Катя поднялась с кресла. — Если эти двое сейчас начнут выяснять отношения, лучше убраться. Димка внизу бродит, как потерянный. Весь на взводе. Обаяли его и бросили. Мы с братаном чувствуем настроение друг друга. Он обнял невесту и поцеловал её в шею. «Потом пахнешь, дюймовочка. Я ж говорил, смени мыло. И не надо вырываться, кожицу оцарапаешь. Не надо, не надо вырываться из моих медвежьих лап». Преодолевая сопротивление Лизы, Он снова поцеловал её, на этот раз в губы. Ферменты слюны. А на вкус ничего, приятно даже. Кать, кстати, мой брат напился именно из-за тебя. И что будем делать, а? Он человечек вообще-то приятный во всех отношениях. Катя терялась под его взглядом. После Лизиных рассказов, после увиденного в школе, она чувствовала себя с Базаровым неспокойно. Хотелось, чтобы сюда, наверх, поднялся Мещерский. «Ладно, девочки, мы с Димкой люди смирные и навязываться не привыкли». Степан отпустил свою невесту. «Ну что смотрите?» Я, между прочим, за вами. Внизу все уже в сборе, только вас ждут. «Катюш, я за тобой!» В дверях появилась знакомая хрупкая фигурка. Желание Кати сбылось. «Стёп, тебя к отцу просили зайти!» Мещерский озирался удивлённо. «Что это с вами?» «Ничего». Катя направилась к двери. «Поздно уже. Пора домой». Однако, спустившись вниз, она поняла, что домой сейчас уехать не удастся. В доме вроде бы прибавилось гостей. Она узрела четверых весьма импозантных мужчин в отлично сшитых костюмах, оживлённо беседовавших с Валерием Кирилловичем в гостиной. Мещерский тяжком пояснил, что опоздавшие иностранцы, какие-то боснийские сербы, вроде бы сподвижники Радована Караджича, офицер высокого ранга и его сыновья. Якобы близкие друзья старших Базаровых. У Кати сложилось впечатление, что иностранная эта делегация прибыла даже не столько на поминки по патриарху, сколько на иное, менее траурное мероприятие. И она не ошиблась. Не прошло и десяти минут, как почти все гости, подгоняемые Валерием Кирилловичем, рассредоточились по машинам. Оказывается, Степан приглашал всех поприсутствовать на посвящении. Несколько воспитанников его школы заканчивали обучение — и сегодня вечером им присваивали диплом. Стояла липкая, влажная, душная ночь. Где-то за клязьмой ракотал гром. Долгожданная гроза приближалась. Поляна перед соснами была ярко освещена фарами припаркованных машин. К тому же перед самым жертвенником разложили два больших костра. Церемония посвящения уже шла полным ходом. Дюжи, освещенные красным светом пламени, обнаженные по пояс ученики школы, выстроившись в две шеренги и образовав нечто вроде живого коридора к жертвеннику, скандировали точно солдаты на походе. Катя сначала плохо разбирала слова, сбросив с себя доспехи, как боги неистовые бились, сильные, как медведи, разили врагов направо и налево, молниям подобно. Это походило на грозный гимн без музыки. Она украдкой оглядела гостей. Валерий Кириллович... Еле державшийся на ногах и опиравшийся на руку своей жены, что-то шёпотом объяснял боснийским сербам. Те улыбались, одобрительно качали головой. Потом двое из них разделись до пояса и тоже встали в шеренгу. На груди их Катя заметила какую-то сложную татуировку. Мещерский тянул шею от любопытства. Лиза угрюмо смотрела на огонь. Среди молодёжи не было только Ивана Базарова. Он опять отсутствовал. Степан стоял сбоку от жертвенника. Тёмная фигура на фоне леса. Затем он медленно приблизился к пню и... Наверное, в срезе его были выдолблены Специальные углубления. Потому что он вытащил финки, перевернул их и снова укрепил крест-накрест, только теперь остриями вверх. — С Богом! — сказал он и подал знак. Посвящение оказалось весьма эффектным зрелищем, прямо языческим обрядом, как поначалу показалось Кате. Парни делали разбег, прыжок, сальто в воздухе, перемахивая через ножи. Всё это было у них отработано, подобно цирковому трюку. Затем они бежали к реке. Всплески, гомон. Они переплывали к лязьму туда и обратно. Возвращались мокрыми, запыхавшимися. Катя насчитала семь посвященных. Когда крещение в воде завершилось, Степан прошёлся перед ними. Казалось, он с силой ударял каждого ученика ладонью в голую грудь. Катя вытянула шею, пригляделась получше, и по коже её поползли мурашки. Базаров всаживал в каждого посвящённого металлический значок С эмблемой школы. Значок на длинной, Острой ножке-гвоздике. Из тех, что крепятся На военные мундиры. Только у него Эти гвоздики Вдавливались прямо в кожу. Парни, однако, казалось, И не замечали ни боли, Ни тонких струек крови, Стекавших из ранок. А потом полыхнула молния. Ударил гром, и хлынул сильнейший ливень. Костры потухли. Зрители побежали к машинам. В «Жигули» Мещерского сел Дмитрий. Вода текла с него ручьём. Ниагара прямо. С самого утра собиралась. «Серёж, добрось да меня до дачи!» «А то в дядькину колымагу эти югославы сели. Хвалят взахлёб нашего русского медведя», — сказал он. «Я и не знал, что они приедут». «Стёпка всегда что-нибудь отколет. Превратил поминки чёрт-те во что. Другого дня для своего балагана выбрать не мог». «Катя, не отодвигайтесь от меня». «Видите, я и так делаю всё возможное, чтобы не испачкать ваше красивое платье». «Дим, как нам потом на шоссе выбраться?» — спросил Мещерский, бросая в зеркальце мимолетный взгляд на него и Катю. «В темноте и по такой погоде я плохо ориентируюсь». «Доедете до развилки, там будет указатель». «Налево половцева а вам направо поворачивать. Проедете три километра и у поста ГАИ выскочите на магистраль». половцева Катя вздрогнула. «Тут рядом половцева Так вот почему ее весь день преследовало ощущение, что она видела места, что они проезжали. Можно через Раздольск проскочить. Только это крюк надо делать. Дмитрий вылез из машины. Они остановились у калитки. До свидания. Спасибо, что приехали. Катя. Отец просил передать Андрею Константиновичу, что очень тронут. Он ему позвонит на днях. Катя хотела было ещё раз для вежливости осведомиться о самочувствии Владимира Кирилловича, так и не появившегося за столом. Но Дмитрий уже захлопнул дверцу и скрылся в пелене дождя. Ну и как впечатление дня? На обратном пути Мещерский вёл машину медленно и осторожно. Видимо, утренний урок — Не прошёл даром. «Устала?» «Хорошо, что дождь хлынул. Разогнал всех». Катя съёжилась, втянула голову в плечи, сверкнула молния, бабахнул гром. «Ух ты! Первая летняя гроза! А как тебе посвящение?» «Знаешь, что они там декламировали себе под нос?» сказала она, медленно подбирая слова. Сбросив с себя доспехи. И всё такое. Это же Снорис Турлусон, круг земной. Был такой скандинавский скальд, историограф. Это он о берсерках так. Мишанина у этого Степана какая-то странная получилась на этом посвящении». Вроде бы гей-славяне, сербы там, караджич, кувырки через ножи и вдруг берсерки и ссак. Берсерк — это ведь, кажется, медвежья шкура в одном из значений слова. Да ребятам просто хочется яркого, запоминающегося зрелища. Они действительно ничего ни от кого не скрывают. Зрителей вон позвали, чтобы покрасоваться перед ними. Со значком в грудь — это, конечно, варварство. Кровавый жест. Но Стёпка тут не оригинален. В элитных спецназах, говорят, именно так новичков крестят. Слыхала я. Катя поморщилась. Отчего мужчины так всё это любят? Кровь, боль... Драки и вся эта странная обрядность. Берсерки оборотнями порой в сагах представлялись. Дрались, как дикие звери. Врагам в горло впивались, как... Она внезапно умолкла. Смотрела на дождь, струившийся по стеклу. Мимо проплыл дорожный указатель Половцева пять километров и белая стрела, указывавшее налево. Мещерский, как ему было сказано, повернув в противоположную сторону,